надумает. Итак, значит, у нас с вами сегодня 26 ноября, год у нас 2012, вот, и у нас с вами прекрасным образом продолжается наш курс по 2. Мы с вами а, в прошлый раз остановились на пятерочке пентаклей Перевернутой, где я рассказала только один из ее аспектов, достаточно частый аспект, связанный с магическим воздействием, если вы помните. Да? Вот, я вам старательно расписывала. Как выглядит структура магического воздействия, помните? Вот, и, соответственно, да, как это все бывает. То есть, как человек доходит до жизни такое, что пространство, в общем-то, на, позволяет нарушить некое право свободной воли, свободное наше уже пространство, да, и кто-то в него вмешивается в тонком плане. Да? В общем, как это все происходит? Вот, хорошо. Значит, ну, сразу могу еще к этому добавить, что профессиональные магисти, чи чистильщики. Вот, коми, например, я и Андрюша, в общем являемся. Значит, еще и разнообразные квесты дают тому, кому необходимо снять с себя магию. На ну, вот, если кто не знает, что такой квест, вот, это вы редко играете в компьютерные игры. Это когда ты играешь в компьютерную игрушку, а те говорят: води туда, добуй то-то, принеси сюда. Ну, вот, Это называется квест. Вот, значит, вот мы обязательно даем квесты разнообразные. Значит, значит, всегда чаще всего один и тот же. Надо привести определенную воду. Для того, чтобы мы ее начитали, надо съездить, значит, соответственно, там свечи проставить, соответственно, в церковь. Дело полезное каждый раз, то есть квест не бессмысленен, в принципе, да, но при этом, скажем, в случае чего можно было бы и без квеста. Но это зачем, да, вот для того, чтобы, соответственно, в том случае, если клиенту не вовремя дать возможность судьбе, его, соответственно, увести от нас подальше, ну вот, и клиент еще некоторое время, значит, вот радостно походил с магией. Ну вот, потому что еще пока ну, не дозрел до того чтобы с него эту магию считывать понятно да? то есть в общем. А вот только сегодня у нас андрюша значит отказывал прекрасной леди Пробовала я объяснить что я отказываю по вполне объективной причине он посчитал в общем итоге от нее прозвучало 20 звонков вот за эту неделю при том что они даже пока не могут до конца додиагностироваться. на ну вот но ну, она в общем конечно путает магов с маникюршами педикюршами, Вот, то есть там звонок, она говорит, неудобно приехать к вам в субботу в 3 часа дня. Он говорит, прекрасно, а есть только одна проблема, да, что в 3 часа дня в субботу я вас не смогу принять. Значит, и вот в таком стиле они, значит, вот общаются, когда он ей говорит, когда, соответственно, можно приехать в это время, она либо не приезжает, либо звонит за 5 минут и говорит, вы знаете, у меня сегодня не получается, Ну вот, значит, при этом он ей говорит, пошлите мне фотографии родственников, для того, чтобы диагностировать, родовая или не родовая. Она говорит, вы знаете, я не умею этим пользоваться. Вот, поэтому вот как-то я не могу вам ничем в этом помочь. Ну вот, ну и, в общем, она так очевидно путает, в общем, в данной ситуации, да. На... Вообще нас часто путают со сферы услуг, и вас будут путать со сферы услуг достаточно часто. Да? То есть, в общем, таролока, маникюрша, по мнению большинства людей, находится где-то среднем на одном уровне. Ну, вот Другой разговор о том, что мне, например, воспитание не позволяет с маникюршей так разговаривать, ну, вот, это уже это больше вопрос отдельного человека, да, и того, как этот человек вообще себя позиционирует в этой жизни. Вот, и вот, значит, он когда уже посчитал, что 20 звонков и что ни одна встреча не произошла, Он ей сегодня говорит о том, что я не буду с вами работать. Вы на меня обиделись. Он говорит, нет, я не обиделся на вас. Просто у нас, понимаете, мы пытаемся встретить уже в течение прям, ну больше, чем недели. да, И совершенно очевидно, что судьба против этой встречи. Да ладно, что вы мне говорите. Мы свою судьбу сами делаем. Я бы уже, в общем, в этой ситуации уже бы включилась, что вы разговариваете с профессиональным тарологом, да, который, в общем, про судьбу знает побольше вашего. Но Андрюша благополучно, значит, не стал с ним в диалоге вступать. Ну, вот, и, в общем, как-то он ее сегодня старательно отшивал, она даже после того, как ее отшили, еще пять раз звонила. Ну, вот, он говорит: Я не буду с ней в диалог вступать. Да? То есть для меня совершенно очевидно, да, то есть 20 звонков, да, там мы больше, чем неделя попытки встретиться, достаточно. Ей надо на 10 минут. Либо найти того, кто отправит фотографии. Вот, просто а, к чему такая длинная, занудная история? К тому, что а, вообще, в принципе, вам будет самим, как торологам, полезно знать, да, что вот есть, например, ряд раскладов, которые клиенту иногда не своевременно делать. Вот, например, а, когда вы будете вдруг, или если вы будете на мастер-классе, то там, например, вот если мы делаем эзотерические расклады, а это там расклад ауры, теневой расклад Кельтского креста и расклад отражения, да, вот у нас три сильных, мощных эзотерических расклада, которыми я буду вас в том числе обучать, ну, вот пользоваться, вся, да, для себя и для клиентов. Здесь очень конкретная история, да, здесь если клиент хоть как-то не может приехать, Да, вы тут же ему переносите встречу, и при этом прямо сейчас даже не назначаете время, когда он в следующий раз ну вот, может приехать. Ну вот, да, ну, потому что надо дать возможность в данной ситуации, если судьба против, дать ей возможность отвести. Потому что поймите правильно, очень многие люди живут, живут умом и к телу судьбы нечувствительны. Понимаете, нет? То есть очень многие вещи мы начинаем делать против судьбы просто потому, что уперлись. Понимаете, да, то есть вот почему ко мне практически никогда нельзя попасть на прием, позвонить день в день. По той простой причине, да, что человек может быть в состоянии аффекта. Ну не знаю, да, там вот позвонила там, позвонил молодой человек, она его, значит, выслушала и после этого поняла, о, мне к ну, вот, да, И в результате, в общем, как-то расклады будут невнятные в этом случае. Реально, да. Клиенту идет в негативе. Вы ничего вкусного ему из того, что он хотел бы услышать, не скажете. Ну вот, поэтому, в общем-то, не мешайте судьбе, да, хотя бы с своей стороны. Вот, вот это об этом. А уж с магией, так это особенно сильно работает. Понимаете? то есть, к слову сказать, у вас будет некое обязательство в том случае, если вы, например, делаете расклад диагностики на магию, то вы должны клиенту о том, что на нем магия сказать а оставив ему выбор, с этим что-то делать или не делать. Понятно, нет. Вот, значит, опять же, у вас нет необходимости, более того, я бы не рекомендовала бы, значит, клиенту настаивать на том, что эту магию надо снимать. Понимаете, да? То есть ваша задача в данной ситуации сообщить о том, что вот я гадаю по картам, у меня вот это выходит. Там, да ну вот от меня другой информации в данной ситуации уже быть об этом не может поэтому да вот через меня там смотреть перепроверять нет необходимости вот но выбор дальше за тобой ну вот как то так это для себя очень хорошо надо понимать и в том случае ну это вам будет уже на практике расклада где вас будут обучать делать диагностику первичную на магию чтобы хотя просто понимать ли себя, есть она или нет и насколько серьезная вам там будут говорить что если вот например иван просит меня продиагностировать там, на магию свою жену, то при этом я его заранее предупреждаю, если мы эту магию обнаружим, то должен будет жене об этом сказать. Скажет он или не скажет, это уже не моя суета. Понимаете, да, то есть вот здесь надо для себя понимать, что количество, вот каждый раз человеку сообщают о том, что на него магическое воздействие, за это, грубо говоря, высшее я платит определенную плату. Ну вот и жартопаз, то есть как некие баллы. Да, и в связи с этим количество раз, которые человеку могут сказать, что на нем магия, оно ограничено. Сложно понять, нет? То есть вот поймите правильно, да, что э, человек в свою очередь да, должен действительно, э, то есть вот э, есть магическое воздействие, да, и вот есть ограниченное количество раз, когда человеку об этом сообщают. Это связано, опять же, с правом свободной воли. Не хочешь, да, вот, поймите, вот у нас, конечно, в этом мире существует очень такой, я вам о нем рассказывала много занятий назад, вы, наверное, уже об этом и забыли, как-то чей все бывает. У обычного нормального человека это в голове не удерживается. Вот, А я вот надеюсь, что я вас еще не сделала настолько ненормальными, чтобы на вас правило с нормальными людьми не работала. Вот, а этот мир устроен по принципу, когда право свободной воли верить или не верить в тонкое существует в обязательном порядке. Понимаете, нет? То есть никогда тонкое магическое ли, да, там ангелы ли, ну и понятно, что сам Господь не будет проявлять себя однозначно так, чтобы не было другой точки зрения. Это понятно или нет? То есть всегда, грубо говоря, исходите с точки зрения того, что тонкий мир существует, вы будете только по факту своей доброй воли, а не под гнетом каких бы то ни было обстоятельств. Понятно, нет? Можно сказать грубее. Наличие тонкого в этом мире всегда останется недоказуемым. Для тех, кто, соответственно, с этой точки зрения смотрит на мир, Через какое-то время обнаруживается, что смотреть с этой точки зрения на мир, если действительно точка зрения достаточно развернута, конструктивнее, чем смотреть с точки зрения того, что ничего кроме физики не существует. Это понятно, нет? То есть вот рабочий точка зрения того, что тонкий мир существует, может быть вполне. И вот я думаю, что вам хватило даже тех 20 занятий, которые 19 у нас есть, для того, чтобы увидеть, что подчастую, да, те точки зрения, которые я здесь пропагандирую, если их прикладывать... В реальной жизни, то вы видите, что это многое объясняет и мало того, что объясняет, потому что объяснение само по себе, простите, ничего не стоит. Ну вот, а еще и самое главное, что дают инструмент к тому, что с этим можно было бы сделать для изменения своей ситуации. Это понятно, нет? Вот. И я считаю, это самое главное. А так мы с вами всегда будем находиться в ситуации, что если вдруг кто-то из ваших клиентов Из ваших близких, или если вы сами вдруг неожиданно упретесь в точку зрения того, что это все херня, понимаете, да? Ни одно обстоятельство в этом мире не будет вас с этой точки зрения сбегать. Тогда, когда, простите, клан мертвых, с точки зрения того, что судьба существует, при первой возможности будет вас двигать. Я, конечно, понимаю, что это несимметрично несколько, но мир вообще несправедлив. Вот, а потом под этим знаком, например, происходит только 20 век. Ну ладно, конец 19. А до этого, выскаживая вы точку зрения, что Бога нет, это было менее популярная точка зрения. Хотя свобода воли все равно была. Да, поэтому, в общем, то, что рациональная наука отрывается... Без, без малого полтора века, ну, и был бы с ней, ну, что? дело такое, пусть отрывается. Вот, посмотрим, что скажут а, эти как физики, которые про тонкое-тонкое, квантовые физики. Вот им еще лет 30, и они все благополучно уже докажут. И на уровне физики уже будем говорить о наличии божественного, понимаете, вот как сейчас говорим о законе всемирного тяготения. Вот, поэтому недолго еще осталось рациональной науке. Отрицать. Ой, на передаче позавчера была. Не, вчера. Помните, я отменяла соционику, значит, mm -hmm. Mm -hmm. меня вот изуродовали ради этого случая. Видите, как меня прекрасно покрасили. На ну, вот, значит, называется Дело X по второму каналу. Значит, абсолютно кармическая история. Просыпаюсь утром, обнаруживаю, знаю, просыпаюсь от того, что какие-то тексты эзотерически по второму каналу идут. Я засыпала под новости в 6 утра. <смех> разнос под реклам передачи. и слышь как выскакивает значит дело x типа наука против эзотерики ну против мистики они эзотерик слов не знают поэтому их мистика это называется Вот, значит, и смотрю, как выскакивает какой-то мужичишка, и опять это вся шарлатанство. И вижу бедную такую блондинистую ведьму, которая слезами на глазах стоит, потому что на нее ругается. какой ну, какая мерзкая передача. Через три часа звонят. Мы вас хотим пригласить на передачу Дело X. Хорошее начало. В общем, добровольно бы не пошла. Карта, скажешь, сам по себе. Сам по себе поход абсолютно бесполезен. Никакого толку в нем не будет. Ну, типа, в результате, в высшем смысле, там лежала карта императора, которая говорила, и причем такая не сказать, что, типа, будет что-то из этого потом когда-нибудь интересное. Ну, меня потом когда-нибудь, в общем, вполне устроило. Тем более, в общем, тренируюсь тренируйся, бабка, тренируюсь Любка, давно. Я под софитами не была. И действительно, как они только стали меня снимать, у меня даже лицо поехало. Знаете, как бывает, когда там нервничаешь под софитами. ушить какой-то. Вот, в общем, на 5 минут меня выпустили. Там, я не была героем, я сидела на скамейке запасных, зато меня все любили, я питалась все время, то один, то другим. Вот. <laughs> на машине привезли туда, на машине везли обратно. Я считаю, все прекрасно. Ну, вот. Но я со всем персоналом перезнакомилась, передружилась, даже кому-то погадать успела. Ну, вот. <laughs> Например, помощнику продюсера, который, в принципе, занимается приглашением людей на эту передачу, и не только на эту. Я думаю, что в этом быстрее всего суть этого императора в результате. Вот, значит, только я, значит, стою по поводу тем была передача про полтергейста. Вот, только, значит, я встаю, там что-то рассказываю про полтергейсты, я же не знала, что мне меня 5 минут. Я бы так им хоть ритуал успела дать, а так только то, что для ритуала показала. Ну, вот, и вдруг выскакивает один из скептиков, они там за. Значит, значит, пространство ведущее, напротив нее, значит, как стол, куда приходят вот эти гости, выступающие. Значит, там и значит, сидят в три ряда: значит, эксперты из мистики, и в три ряда эксперты из науки. Эксперты из мистики сидят благостные, улыбающиеся, хорошие. Ну, молчат. Эксперты от значит, науки, значит, с завидной регулярностью при мне два раза выскакивали. Значит, первый раз он выскочил и потребовал от меня, чтобы я ему сдала экзамен по физике из восьмого класса. И тут же убежал обратно. Я, значит, так себе, что это было. Ведущий его проигнорировал, впрочем, как всегда, и продолжает диалог, значит. какое-то время еще кто-то из них выскакивает, тоже что то что-то высказал, тоже ушел. В общем, очень, конечно, забавно. Но я заметила, что вся сценическая группа настроена на мистиков, в общем-то, да, потому что вот эта наука как-то еще себя неприлично била. Ну вот, один психолог там выскочил, вот второй пробовал нам объяснить, что, значит, мы себе сами внушаем, прочее, прочее, в общем, как-то. Ну, не очень внимательно выступил. Ему, конечно, аплодируют, потому что так, понимают. аплодисменты. Чем <звы> Очень объективно, конечно, прекрасно. Вот мне например, очень понравилось. Вот, так что в общем наука против эзотерики рулит. Вот, и, конечно, никто ни к чему не приходит. В общем на всякий случай помните, да, что вот таких вот желающих выскочить, вот, да, в общем будет всегда великое множество. Вот, и лучшее, что вы можете сделать, прекрасные люди, ну вот, это не будить ни своего домашнего дьявола, ни чужого, и в диалоге в данной ситуации, <laughs> не вступать. Ну вот. Значит, все уже, надо возвращаться к пятерке Пентакли Перевер, просто мы первый раз коснулись темы магии, которая уже абсолютно мистична, да и абсолютно ее нельзя потрогать руками. Никак. Можно только снять и посмотреть, что произойдет после этого. А то, что произойдет после этого, обычно достаточно сильно отличается от того, что было до этого. У меня несколько в моем окружении из прекрасных психологов и психотерапевтов, которые то, как работает магия, вынуждены были признать. То есть вот они были явными сторонниками того, что Таро – да, твой поток – да, но магия – нет. Ну вот, нет, да, нет, вот нет, магии нет и все, просто потому что. Ну, потому что гладиолус. Все вот. Все объяснение какое есть. И вот, значит, через какое-то время, уже обучившись, уже. Значит, у всех одна и та же история. Вот рассказывают, начинаю работать с клиентом. Ну, не знаю, там, начинаю работать там. Прекрасная, например, Елена. Я как психотерапевт. Значит, удруг. Свет-свет. Значит, значит. И Лена благополучно да, начинает а, вроде бы прогрессировать, да, ну, в смысле не прогрессировать свои болезни, да, в смысле выкарабкиваться, очевидно. Да, вот у нее там меняется ситуация, происходит движение. Меняется, меняется, меняется, меняется, стоп, откат назад. Вроде ничего такого не было, из-за чего вот этот стоп и откат назад. Окей, я работаю дальше. Работаем, работаем, работаем, работаем. Стоп, откат назад. Представляете, вот так полтора года, вот вот только мы куда-то выходим, тоже, знаете, вот полная иллюзия, что вот как растягивается резинка, растягиваешь, растягиваешь, растягиваешь, обратно, и мы просто вынуждены были уже, да, уже вот мастерство не пропьешь, вот делаю диагностику на магию, на таких всегда есть, причем всегда очень конкретная, скрипя сердцем. Не верю ни во что. Отправляем, значит, бедную там девочку, да, там, например, считываться. Понимаем, как психологи, что, возможно, на нее произвело сильное впечатление, что за ее спиной два раза постоял маг и что-то там пошептал. И то, что после этого обычно идет ну, прогресс, это предполагается. То есть Все, вот то, что вы называете магией, вы же сами считали. Молодцы. Но я продолжаю работать с клиенткой. Работаю, работаю, работаю, работаю. Отката нет. Куда делся? Ну, не может, да, быть вот, собственно, да, там вдушаемость данной ситуации, да, там, состоящим за ее спиной, там, магом, тем более даже, который руками не размахивает. На вот, да, не может иметь такого эффекта. Понимаете, да, ну вот ну не должно, вот ну не работает это так в психологии. Причем, говорит, ладно, это разовый случай, да, а если так вот уже, я не знаю, там три года с постоянными клиентами. То есть хочешь не хочешь, да, ну вот начинаешь уже, соответственно, привыкать к мысли, что, видимо, что-то из этого существует. Мне знакомы, я первые два с половиной года, вообще, в принципе, я собиралась стать, ну, неважно, кем собиралась стать, пусть это останется моим секретом, в общем, в любом случае, к мистике я не собиралась иметь никакого отношения, я научный склад ума. Вот, да, и а, когда, соответственно, меня нахлобучило тем, что я начала читать магию, я два с половиной года знала, что я делаю полную хуйню. А, значит, клиенты платили за это столько, сколько они хотели, обычно железную денежку, да, и я категорически не верила в то, что я делаю. Я просто знала, как считывать. Как считывать. Вот это я знала. То есть я считаю, да, но ну, вот что будет в результате, я поняла. Вот, за два с половиной года просто пришлось убедиться. Ну вот, ну, потому что нет других вариантов. Ладно, хорошо, предположим, сама там прекрасная Елена внушилась и изменила свою жизнь. Да, вот, ну не знаю, там так сработало мое магическое, там, я не знаю, там прикосновение к ней. Окей. А в том случае, если, например, мы читали не Лену, а ее мужа, которого уже пять лет со всех работ гонят. А мужа она вообще не сказала так, что мы будем делать. Муж вообще не в курсе был, что его читали, а у него вдруг неожиданно, да, начинает все налаживаться. Это что, тогда? Ее бессознательное так сработало, групповое бессознательное так сработало. Че? Ее бессознательное, его бессознательному позвонило. Да, ему позвонила и сказала. Да. И по этому поводу, он вместо того, чтобы раньше ходить на 15 собеседований, да, и каждый раз его где-то, ему он всем нравится, но его нигде не берут. Да, вот тут вдруг неожиданно от того, что, там, не знаю, там я почитала молитвы даже не над ним, а над его женой или половой партнершей, которая с ним максимум полгода назад трахалась, и он уже в принципе, в общем, о ней, честно говоря, не очень думает. Да, у него вдруг после этого резко что-то изменилось. Вот, вот что за фигня, вот как это бывает. вот, Понимаете, да, то есть в общем в любом случае как-то приходится с этим с тем что магия существует все-таки как-то жить я бы сказала вот окей значит второе значение пятерки пентаклей перевернуты достаточно простое и если это не магия то мы находимся всегда на территории этого второго значения второе значение это когда у человека присутствует перфекционизм с дефицитарным мышлением вот. Значит, этики потянулись друг к другу на случай, если вдруг кто знает, о чем это я. Хорошо, значит, по-русски, не вопрос, я не против. Термин, кстати, абсолютно официальный. Перфекционизм. Начнем. Стремление к совершенству. Что? Нездоровое, ты знаешь, не знаю, нездоровое. Да, спасибо. Вот на пятерке пентаклей перевернуты, за счет того, что перфекционизм приводит к дефицитарному мышлению, то здоровья в этом уже точно нет. Значит, стремление к совершенству. Иначе говоря, да, когда ты заранее настроен на то, чтобы, соответственно, если что-то делать, делать это по-настоящему хорошо, по-моему, неплохо, звучит. Пусть будет. Вот, да, и в принципе, в общем-то, просто перфекционизм может стать неврозом. Понимаете, да, может не стать неврозом. Ладно, хорошо, скажите, пожалуйста. Занятие спортом полезное? Да, полезное. А в том случае, если это... Я Молчи, тей, Значит... Я а... Я без <с? <с?> значит, а... а в том случае, если это на уровне невроза? Невроза любая не полезно. Вот хам. Значит, только я еще собралась пятер... пятерку примеров привести. Вот, он взял и басню сократил. Не слушала я тебя, гигиена полезна, а как невроз? Ну, понимаете, да, в общем, конечно, этот мерзкий человек, да, значит, все сказал, все на уровне невроза плохо, понимаете, да, что, что бы вы ни делали, самое прекрасное, да, там, я не знаю, в этой жизни событие, да, там, в том случае, если собственное творчество является неврозом, И в данной ситуации вам тоже не понравится. Значит, вот, не, вам, вам может, может, вы будете этим гордиться, но окружающий быть невыносимым. Вот, понятно, да? То есть перфекционизм. Вот когда, в принципе, да, ждешь, что мир идеален, самый лучший, и не успокоишься, пока этот мир таким не станет, ну, по крайней мере, до той части мира, до которой ты тянешься. Ну вот, понимаете, вот меня бабушка, например, заставляла мыть, когда болела два этажа. Вот ниже этаж и выше этаж лестничной клетки и свою лестничную клетку. То пахло пылью. Вот, ладно, сама хоть мыла. Вот. А так приезжающий к ней, она болела в последней стадии рака, и вот, значит, у крыш крыша поехала. Его, вот, значит, ей везде пахла пылью. Вот, а мы должны были все это, соответственно, домывать там. Вот, перфекционизм. Перфекционизм. Понятно, да? Значит, сам по себе перфекционизм, а, понятно, что в состоянии невроза мешает вам и очень мешает окружающим. Отношение у вас в этом случае критичное, и вы, скрипя сердцем, говорите человеку гадости, считая, что таким образом вы его улучшаете. Согласны, Нет. Вот, да, то есть, в общем, я бы сказала чаще всего, неудовольствие другим человеком да, связано либо с неоправданными ожиданиями, либо с неоправданными ожиданиями. Вот, да, просто там часть из этих неоправданных ожиданий может находиться на территории перфекционизма. Понятно, да? Часть на территории, там, не знаю, дайки, если мы про Буистенью Андрюшиной, на ну, вот и прочее. в общем, Ну, вот как-то так, окей. Значит, дефицитарное мышление – это когда в результате того, что у тебя внутри есть предположение, представление о том, как это должно быть, в скобочках совершенное, то ты благополучно видишь, чего тебе не хватает, и только это. это понятно, нет? То есть вот взгляд уже становится таков, да, что вы смотря на что-то видите что не так по принципу что что так и так типа понятно а вот что не так это как раз надо отмечать значит как же вот, прекрасные люди и вот это и называется пятерка пентаклей перевел То есть иначе говоря, там приходишь ты к своей подруге, в гости, ты мне сегодня что-то на языке, значит ты говоришь, ну как я тебе? И она так, ну вот здесь карман плохо пришит. Понимаете? Нет, то есть вот из всего образа, все, что она сделала, да, это она выцепила что-то, что ей не понравилось, и сообщила только об этом. Понимаете, да? То есть видели таких людей, которые все время только о том, что не так. И сами, были. сами были такие. Ну ты козерог тебе можно. Все козероги перфекционисты, Ой, это, это безусловно. Смотри, козероги перфекционисты, смирись с этим. Солнечные <с козероги перфекционисты. Вот. А дефицитарные у них мышление или нет, это все зависит от воспитания. То есть перестать быть перфекционисткой ты не сможешь. Просто это может перестать быть неврозом, понятно? Да. Хорошо. Вот, значит, а, пообещай мне. А я уже? Уже, отлично. Пообещала или что? Плачаю, Уже плачаешь, отлично. А то мы ускоришь обычному три года ждут. Значит, окей. То есть иначе говоря, да, если мы это говорим клиенту. Клиенту мы говорим, ты замечаешь недостатки в первую очередь. Это может быть группа мелких недостатков, это может быть один крупный недостаток. Но в любом случае, да, ты действуешь из дефицита, дефицитарное мышление. Понятно? И таким образом проявляешь внутреннюю испорченность. Ну, внутренняя испорченность такая бытовая вещь, мало ли чем мы ее можем проявлять. Просто так легче запомнить. Пятерка пентаклей перевернутая порча или внутренняя испорченность. Какой тип испорченности, или что там в тебе? Вот, значит, я бы сказала, вот для меня, когда человек так себя ведет, понятно, что в нем говна многовато. Вот, простите. Это вот ну прям совсем русским языком. Да, вот ну, говница все время. Вот что не сделаешь, понимаете, ему все вот плохо. Ну вот, но ну я не думаю, что вы так клиенту скажете, правда же? Много говнишься, дружочек. Многовато. Многовато. Да, а было у вас какое-нибудь такое, вот опять же, да, если оставить им какашка открытой, было у вас такое, что там, соответственно, человек вот этим исходит буквально, да, особенно вот. Его там зацепишь, и вдруг из него повелось. Фантан. Вот, и чаще всего вы обнаружите, что там пятерки пентаклей перевернуты много. Понимаете, нет? Потому что вам будут рассказывать о том, чего вы этому человеку, по его мнению, не додали. А это и есть пятерка пентаклей перевернутые. При этом прекрасная история, значит, человек может даже упомянуть о хорошем. Понимаете, да? Но вы это все равно. Mm -mm. Я понимаю, что ты меня уже пять лет содержишь. Но сколько можно надо мной издеваться? Понимаете, да? вот первая часть, она как-то, знаете, в тени. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, у меня помню, папа э, так очень сильно проявил пятерку Пентакли перевернутую. Значит, э, для меня это было тогда вот пер первый опыт такой. Вообще, ну, как-то не очень сближаюсь с людьми. А, ну, вот для того, чтобы иметь много опытов, вот пятерки Пентакли перевернутый, ну, как-то так. Обычно не захожу с ними на эту территорию по возможности. Вот, значит, а, а тут, ну, папа, тут уже сближайся, сближайся не сближайся, да, вот что как с ним. А, значит, он женился очередной раз, пятый, что ли. А, значит, мама моя первой женой была. Значит, и, в общем, как-то это очень плохо себя жена вела, она каких-то заказал бандитов, они морду набили. В общем, он, он, он ее тут же к себе прописал, как это с ним бывает, до бандитов. А, а она потом посчитала, что, в общем, жить с ним она не хочет. Ну, я бы тоже не хотела, все же понятно. Вот, но он вообще многих украинцев в Москве ее прописал. Вот, у него единственная москвичка моя мама была. Вот, и, значит, вот ему очередной раз категорически негде жить, ну, потому что его же выперли. Вот издевается над ним. А у меня в это время моя сестра названная прекрасная, значит, у нее комната была в коммуналке, и она ей совершенно не пользовалась. Ну, ей было неудобно в этой комнате жить. Ну, мне тоже было неудобно в коммуналке. А папа он у меня коммунальный житель. Вот и она ему позволила там жить. И вот он там два года жил. Ну конечно, все, что смог. Вот, ну мы, в общем, потом с сестрой названы как-то разобрались с этим вопросом, все, в общем, было тихо, мирно и вкусно, а через два года ей потребовалась эта комната. Ну, бывает. И вот этот замечательный человек мужского пола, значит, я про собственного папу, все, что из этого запомнила, что его выкинули. Понимаете, да? А то, что два года он там жил и, грубо говоря, там даже коммуналки не платил, ну, в смысле, коммунальные услуги, да, это, естественно, он тут же забыл. Все, что он помнил, да, то есть видели таких людей наверняка, да, вот, то есть делаешь что-то хорошее, ничего не помнится, а как вот чуть-чуть урежешь порцию. Тут же уже типа вот и, и совсем не о том, где Пентакль, пентакль перевернутая. Это может быть такая, знаете, ну это вообще со всеми картами почти. А, это может быть уже такая любимая тема, да, часто гуляющая по раскладу. Может быть временное помутнение. Понятно? Вот, ну смотрим по контексту карт, естественно. Смотрим. Я на всякий случай с клиентом разговариваю каждый раз так, как будто это временное помутнение. К слову сказать, очень полезно. Очень его рекомендую. Понятно? Ну, если уже, вот, как ходит так все время в одном и том же временном помутнении, то понятно, что затянутое временное помутнение, затянувшееся. долговременное. Долго временное. Бывает, что на все воплощение. Ты знаешь, бывает по-разному. Вообще, как любой младший аркан, В общем-то, да, это человек сам собой делает. Чаще всего это родовые программы. Мама так делала или папа так делал. Понимаете, да, то есть вот. Я, например, у меня, мама до сих пор из нас пытается с братьком сделать совершенство. Она прям так и говорит, я хочу, чтобы вы были совершенными. Я говорю, мама, я против. Она говорит, ну, а меня это не волнует. Я ваша мать. Вот, значит, благо от внуков отвязалось. Значит, вот мотивирует меня ей маленькую отдать. Значит, чтобы из нее хоть сделать совершенство. Вот, говорит, с этими, что с ней взять, они мужики, ну про старших. Вот, а у меня муж ненавистница, Вот. А тут, говорит, хоть здесь. Не дам тебе ее испортить. Посмотрим. Вот. В общем, как-то так. Соответственно, да, и я могу сказать, что частое общение. С мамой вдруг, вот она сейчас у нас уже живет, недели две, наверное. Да, как-то у меня какие-то проблески, пятерки пентаклей перевернуты, во взгляде на мужа появились. Вот. Я, конечно, эти полгода мамы в доме воспринимаю как тренинг домашний, такой очень специальный, разной степени экологичности. Но вообще жизнь полезная штука для того, чтобы не учиться. Вот, ну я так для себя, мне кажется, что вот сам человек вряд ли себе такую херню придумает, что вот он с кого-то это точно снял. Есть те, кому свойственно пятерка пентаклей перевернутая? Нет, руки не поднимайте. Вот, а в том случае, если вы так себя так обнаружили, посмотрите на своих родителей, да? Может, я и в вашем случае права, да, что вы просто ее скоммуниздили за счет того, что вас с детства так воспитывали. Хорошо. Ну, про внутренние меры – это неудовольствие собой, согласна? Нет. Про отношения и удовольствие кем? Уже а, не собой. Да, вы, с кем общаешься. Ну и, соответственно, на работе благополучно, да, это неудовольствие тем, какая это работа, и, что вам там на ней дают, что не дают. Точнее, что дают, вы не видите. Вы видите только, что вам там не дают. Да? И понятно, что совершенно свободно она может находиться во внутренней сфере, неудовольствие собой и проецироваться неудовольствие собой в отношениях, неудовольствие собой на работе. Ну вот вполне внятная карта. Перерыв. Потом с вами будем изучать сташарков. Всем удачи.